Часть вторая. «Мать изгнанных». Название главы, как и остальные глав данной книги, это часть литературного перевода надписи на «Статуе свободы». Надпись сделана по сонету «Эммы Лазарус. Новый колосс». Санкт-Петербург. 23 июня 2013 года. Воскресенье. Утро. И снова Алексея не судьба была проснуться по будильнику. Ровно в девять динамик компьютера загудел, вызывая Алексея на разговор по сети. — Интересно, кто это в такую рань? — вяло спросил он сам у себя, бредя к компьютеру. Оказалось, что звонок из Нью-Йорка. Кузен пытался выйти на связь и раньше, но выбранные настройки не позволяли в выходные громких сигналов до 9 утра, а тихого мурлыканья Алексей просто не слышал сквозь сон. Поняв, что отвечать придется, он нажал на кнопку «Соединить» и спросил, перейдя на английский. «Привет, Майкл, что за нужда заставила тебя звонить мне посреди ночи?» Из-за разницы часовых поясов в Нью-Йорке в это время было два часа ночи. «Твоя безалаберность, Алекс!» — криво усмехнулся тот. «В смысле?» «Ну, во-первых...» — с привычной педантичностью начал отвечать кузен. «Отчет нашего фонда с пометкой «Весьма срочно» лежит у тебя в почте уже третьи сутки. Прости но ты член нашего наблюдательного совета, а активы клана Воронцовых составляют около двух третей от размера фонда, поэтому мне желательно узнать твое мнение до обсуждения отчета на наблюдательном совете, а не во время. — И? — Что «и»? — Ну, — начал Алексей, передразнивая нудноватую манеру ответов кузен, — меня учили, что если кто-то сказал во-первых, то должно быть и во-вторых. — А во-вторых, не дождавшись ответа от тебя, я потревожил деда. Все же он глава нашей большой семьи. И выяснил, что он тоже не может до тебя дозвониться. Мобильный отключен, а на вызовы по сети ты поставил запрет. Алексей виноват потупился. — Не верю, — обличающе повторил Майкл вслед за Станиславским. — Впрочем, ладно, дед рассказал, что у тебя какие-то заморочки в личном плане. «Так и было, дружище, прости, замотался, ей-богу, не до почты было. Да и не ждал я ничего от тебя. Ваши отчеты обычно рутинные, и я только за «одобрить» голосую». «Сейчас не так», — проникновенно сказал кузен. «Там пара тонких и спорных моментов есть, и как раз по твоей специальности. Так что тебя непременно захотят заслушать, и, скорее всего, проголосуют в зависимости от твоей позиции». — Что, и тетя Мэри? — не удержался от подколки Алексей. Тетя Мэри, мать Майкла, была известна своей упертостью. Она приходила на все собрания с уже готовой позицией, и не было случая, чтобы она ее изменила. — И она, — вопреки ожиданиям Алексея, — подтвердил Майкл. — Если, конечно, ты ответишь мне сегодня. Сам знаешь, твой дед для нее — безусловный авторитет. А он сказал, что лучше тебя никто в мире тему не знает. Хм... А вот такое заявление уже серьезно. Дед словами разбрасываться не привык. И если сказал, что никто в мире, то так и есть. Именно что никто в мире. Но что такого важного может сказать он, Алексей, в мире больших финансов и фондового рынка? Да ничего. Хоть у него и есть звание магистра по деловому администрированию, но в мире есть сотни тысяч человек, разбирающихся в данных вопросах как минимум не хуже. Да уж, заинтриговал дед, умеет. И Алексей от души улыбнулся. Как же дед его чувствует? Всего пара слов, и он уже не успокоится, пока не разберется в проблеме, не сделает все наилучшим образом». «Улыбками ты меня не подкупишь», — неправильно воспринял кузен его улыбку. «Ты давай с отчетом разберись и позицию обоснуй. Мама ждет ответа завтра к обеду, так что я должен получить от тебя ответ не позднее полудня». «Окей, okay. я все исправлю. Ложись спать, а я ознакомлюсь с материалами и все тебе подробненько отпишу». С этими словами Алексей дал отбой связи. «Пять минут душа» чашечка кофе, приготовленная автоматом, и вот он уже просматривает отчет. Хм, из-за чего Майкл так всполошился? Все как обычно — капитализация, доходность, прогнозы тенденций рынка. В целом все удовлетворительно и рутинно, рутинно удовлетворительно. Что же волновало Майкла настолько, что он известный всем жаворонок, не ложился спать до двух часов ночи. О, вот оно что! Ну да, понятно теперь, почему Майкл беспокоился. Скорее не ясно, почему беспокойство выразил только кузен. Ведь если тревога не ложная, то вся, именно вся целиком американская ветвь клана Воронцовых и все их союзники лишатся значительной части своего политического влияния и потеряют большую часть своих денег. Да и остальные Воронцовы понесут крупные потери. — Ха! — сказал Алексей сам себе. — В том-то и дело. Они понимают, что дед в курсе, что он не мог не сделать те же выводы, но при этом спокоен, как удав в холодильнике. А значит... Тревоги пустые. И, чёрт побери, логика наших американских родственников не подводит. Всё идёт по плану. Тревоги действительно пустые. Вот только теперь ему, Алексею, уважая терпение и доверие родни, придётся подробно и доступно для непрофессионала объяснить, в чём именно ошиблись аналитики фонда. Алексей глянул на часы. Почти половина десятого. А к родителям Леночки он зван на пять часов. Времени уйма. Может, сначала позавтракать? Нет, с недосыпа что-то не хочется. Но и сон он себе уже перебил. Ну что ж, тогда за дело. Пишем подробный комментарий к отчету. Всего две опасности стоят перед любым профессионалом, пишущим отчет для большого начальства или владельцев бизнеса. Первое — начать сыпать терминами, углубляться в тонкости, необязательные для понимания проблемы, замусорить объяснения деталями, и все. Его не поймут, и если дело не очень важное, на всякий случай откажут в том, чего он просит. В деньгах на ремонт, в открытии направлений исследований, в увеличении фонда оплаты труда для всего коллектива или модернизации производства. Откажут просто потому, что их задача — беречь деньги, раздать и потратить их желающих много. А вот последний рубеж сохранения денег, причем крупных, значимых для компании денег, это вот эти люди. И, следовательно, специалист свою работу запорол. Не справился, не убедил. Причем не убедил именно на своем поле, а не на их. Вторая опасность — начать слишком обобщать и упрощать. Если перейти черту, то в результате вместо объяснения сути проблемы такой эксперт фактически предлагает «просто поверьте мне, я специалист, и деньги действительно нужны». Нет, жизнь есть жизнь. Иногда такому эксперту действительно верят и выделяют требуемый ресурс. Вот только в этом случае получается, что своих обязанностей не выполнили ЛПР, то есть лица, принимающие решения. Потому что если вопрос положено вынести на их рассмотрение, то это означает, что системно выделение требуемого ресурса данному лицу находится за пределами его компетенции. И потому по-настоящему они должны возмутиться. «Да он что, нас за детей считает? А себя он кем возомнил? Пусть объясняет нормально. А чего не поймем?» то у независимых экспертов уточним. Результат, как ни странно, в этом случае должен быть тот же — отказ. Хоть в данном случае Алексей не был наемным работягой и имел все основания надеяться, что ему просто поверят, но, во-первых, это был не только вопрос уважения. Хотя американская родня выказала высочайшее доверие как деду персонально, так и всей своей российской родне, но доверие надо поощрять. Нет, не только оправдывать, это само собой, но и как только выдастся возможность прояснить все моменты, которые могли бы вызвать сомнения. Тогда и шанс, что в следующий раз тебе будут доверять, тоже растет. А во-вторых, вопрос личных отношений. Не тот человек, тетя Мэри, урожденная Мэри Морган, чтобы спустить лично ему Алексею, Снисходительное вы просто мне поверьте. Не так ее воспитали. Семейное предание гласит, что в этом она целиком пошла в своего прапрадеда, знаменитого Фреда Моргана. Вот уж кто был помешан на иерархии. И не дай бог кому-то даже родственнику проявить недостаточную степень почтительности, если он в иерархии стоит ниже. Фред таких буквально рвал, как тузик грелку. Вот и тетя Мэри такая же. Нет, сразу она ничего не выскажет, но запомнит. И найдет случай «воспитать». И ведь, что характерно, в данном случае будет совершенно права. Но Алексей и не тревожился. У него существовала простая методика для таких случаев. Для начала представьте, что суть проблемы вам надо объяснить человеку с улицы, не абстрактному, а конкретному, которому ты к тому же испытываешь симпатию. Малолетнему племяннику, любимой девушке, другу в кухонном споре, причем объяснить не лицом к лицу в живом общении, а, например, в записи. И представить это надо по-честному, без дураков, вжиться в роль, как говорят актеры, а потом взять, да и наговорить этот файл. Вот так вот просто. Если получилось, и воображаемый собеседник поверил, то дальше все просто. Берешь эту запись, кладешь на бумагу, вычеркивая только обращение типа «милая» и прочие вольности, потом даешь бумаге отлежаться не менее двух часов, еще раз читаешь, правишь и отсылаешь. Ну, иногда при нужде, вставляя графики и таблицы. Но именно при нужде. Так что Алексей сосредоточился, представил, что объясняет суть проблемы Леночки. А потом, переводя свой рассказ в сухой официальный текст, подготовил пояснительную записку для наблюдательного совета. Потом Алексей сделал перерыв и сбегал в парикмахерскую подровнять прическу. Все же событие предстояло важное, и явиться к родителям Леночки он собирался в самом лучшем виде. Вернувшись, посмотрел доклад, еще кое-что поправил и дописал аннотацию для Майкла. «Дорогой кузен, понимаю ваши страхи. Мы все крупно вложились в программу лунного гелия. И вдруг вы узнаете, что в Сосновом Бару Воронцовы запустили реактор нового типа, и что этот реактор снизит цены на гелий-3 настолько, что вся наша программа псу под хвост. Так вот, не волнуйся сам» успокоить тетю Мэри. Сам знаешь, есть два способа обеспечить прибыль. Первый — добиться увеличения выручки. Второй — сократить расходы. Так вот мы нашли способ идти по второму. Дед потому и отослал тебя ко мне, что это мой проект. Еще 13 лет назад пацанам я предложил, во-первых, перейти от использования в качестве рабочего тела водорода к использованию кислорода. Благо, кислорода в космосе много. Почти любой камень наполовину из него состоит. Это не совсем так. В природе широко распространены сульфиды, в которых кислорода может вообще не быть. Но кислород в связанном виде действительно нетрудно найти на всех планетах Солнечной системы и даже на астероидах поэтому, в отличие от водорода, легко организовать дозаправку на орбите. А во-вторых, я предложил отказаться от торможения об атмосферу и взял за основу обычный «белый лебедь». «Белый лебедь» в нашем мире — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160. Наверное, в альтернативном мире была аналогичная машина. Помнишь? Тот, который прадед переделывал под тот еще первый термоядерный реактор. Если ты поищешь в сети, увидишь, что специалисты тогда на мне круто потоптались. Мол, при нынешнем уровне развития техники это невозможно. А прадеду моя идея понравилась. Именно перспективностью и потенциальной дешевизной. Да и просто красиво это. Переход к кислороду позволил до самой стратосферы подниматься, не расходуя запас рабочего тела. Получался корабль одной ступени. Причем мой проект понравился прадеду настолько, что меня, четырнадцатилетнего сопляка, взяли на работу в русский космос. Не потому что прадед — основатель Аваранцовой владельцы крупнейшего пакета, хотя многие считают именно так. Нет, Михаил Юрьевич просто поверил в меня». И посадил разрабатывать этот проект. Сказал, что идея очень перспективная, а уровень развития техники до нужного когда-нибудь дорастет. Так вот, в сентябре этого года будут летные испытания. Ну и сейчас уже ясно, что доставка до Луны упадет в себестоимости почти втрое. Так что, повторяю, не волнуйтесь, все в моих крепких и надежных руках. Написал, но отсылать не стал, отложил еще на два часа. А сам решил пока позавтракать. Потом посмотрел на часы и понял, что вместо завтрака придется обедать. Взял тетрадку с мемуарами американца и отправился на лифте на верхний, 25 этаж. Да, немного дороговато, но зато можно сэкономить время и почитать пока творчество предка. Оно, что ни говори, захватывало. Одесса 30 апреля, в скобках 12 мая, 1897 года, среда, вечер. Перес Рабинович по прозвищу Полтора Жида обожал сюрпризы. Хотя нет, не так. Он обожал устраивать сюрпризы другим. Скажете, глупо? Глупо для человека солидного и пользующегося среди деловых людей Одессы немалым авторитетом? Ну, это как сказать. Перес прожил на этом свете уже сорок семь лет. Ну ладно, хорошо, если вы такой зануда, то уточним. Завтра Перес проживет на этом свете уже сорок семь лет. Дедушка Маше, когда был в плохом настроении, все попрекал: Ой, везмир! Ой, растешь. Впрочем, о чем это я? Разве можно ждать от ребенка толку? если в самый день его рождения евреям в России запретили быть евреями. 1 мая 1850 года, по старому стилю, вышел запрет на ношение еврейской одежды, а также на исполнение ряда других национальных обычаев. В частности, еврейкам запретили обревать голову. Наверное, это казалось престарелому Маше крушением основ. Сорок семь лет — это ведь уже почти старость. Тебе надлежит все делать важно, ходить и говорить степенно, уважать свой возраст самому и учить тому же молодежь. На этом держится мир, не так ли? И полтора жида соглашался, что да, надлежит. Но что еще остается делать бедному еврею в нашем жестоком мире? Ведь уже сорок лет с тех самых пор, как он Перес, Остался сиротой и был взят дедом на воспитание. Ни одна копейка не досталась ему легко. Вы слышите, люди? Ни одна копейка. А ведь их, копеечек этих, через его руки прошло немало, ой, немало, на миллиарды счет идет. И каждую, буквально каждую копейку ему приходилось у мира выгрызать буквально с мясом. И очень быстро, задолго до того, как его прозвали полтора жида, он понял, что гораздо легче получить эту самую копеечку, если твои действия — сюрприз для того, кто по глупости считает, что эта копеечка принадлежит ему, а не тебе. И дедушка это заметил и оценил. И именно поэтому первый крупный сюрприз Перес преподнес родне. Перед смертью дедушка Маше — Передал дело и большую часть капитала ему, Пересу, немало удивив всех своих детей и прочих внуков. Так что сюрпризы полтора жида любил. Те сюрпризы, которые сам готовил. К другим сюрпризам, которые нам всем преподносит жизнь, он старался относиться стоически. Получалось, скажем честно, не всегда — Но он старался. Прав был дедушка Маше, когда говорил, «Запомни, внучек, в этом мире зло человеку делают только другие люди, а Всевышний зла не делает. Он может быть добр к нам, может быть равнодушен, может даже злиться на нас, но зла он нам не делает». Перес по молодости Да по глупости не понимал тогда, что его дед прав, как всегда. Вслух не возражал, нет, слишком он для этого уважал старого умника Маше. Но и согласия в душе не было. Как это зла не делает? А когда его родители в море утонули, это что, добро, что ли, было? Да если б дедушка Маше не разжалобился и не согласился приютить отродье своей непутевой дочки этого тупого амбала, он бы с голоду помер. Амбал — портовый грузчик. Как правило, отличались крупным телосложением и большой физической силой. В середине XIX века, когда я родился полтора жида, роль грузчиков в Одессе делили между собой греки и евреи, старательно вытесняя представителей иных национальностей. И лишь много позже, пожив на этом свете, заработав за свой ум и знание жизни прозвище полтора жида, понял Перес Рабинович, о чем дедушка толковал. Да, смерть родителей благом не назовешь, это горе, и не о чем тут говорить. Но именно это дало ему шанс. Дедушка разрешил жить ему в своем доме, И только поэтому смог за широченными плечами и бычьим телосложением внука разглядеть его ум и феноменальные способности к счету. Потому и начал учить. А что ждало его в ином случае, только в грузчике и пошел бы. Но и там счастья не было бы. От отца ему достались только ширина плеч и длина рук. А вот ростом он был в деда, низковат, Да и лысина появилась рана. Да его в порту матросы постоянно дразнили бы, а обиды Перес сносить не привык, так что дрался бы каждый день. А потом, понятно, в кабак отпраздновать победу, ну или залезать раны. Так что даже если бы ему сильно повезло и его не посадили на нож в портовой драке, годам к 35 он, как большинство грузчиков, уже перебрался бы на кладбище, оставив вдову и выводок из пяти семи ребятишек прозебать в нищете. Так что в каждой неприятности и даже в настоящей беде всегда есть не только шершавая сторона. Это всегда еще и возможность, только не всякий умеет ее использовать. Он вот, к примеру, использовать-то использовал но осознал, что это была именно редчайшая возможность только годам к тридцати. Эх! Но были и сюрпризы, которых полтора же Дани выносил. Как там говаривал дедушка Маше? «Все зло внучек от людей». Ох, мудр был старик, правильно говорил. Не любил Рабинович те сюрпризы, что делали ему люди. Даже когда сюрприз делался с любовью, все равно не любил. Слишком уж часто от сюрпризов неприятности бывали. Ох, часто! Домашние, зная эту его нелюбовь, даже подарки ко дню рождения и те с ним заранее согласовывали. Нет, потом дарили, будто бы сюрприз делали Для порядка. И Рабинович, будто бы для порядка, удивлялся, охал и благодарил. Но все знали. — А тут? — Ну и вот как это понимать, эсфирь? — громко вопросил он, потрясая бланком телеграммы, и зачитал. — Ждите воскресенье утром, ТЧК, стараемся успеть дню рождения, ТЧК, Ян Гольберг, Сара Гольберг. Серая кошка, блаженно дремавшая на коленях Храбиновича, приоткрыла один глаз Внимательно оглядела недовольного хозяина дома и, неопределённо дёрнув хвостом, улеглась поудобнее и снова прикрыла глаза. Полтора жида, будто извиняясь, что потревожил, почесал красавицу за ушком. Ухо дважды дёрнулось, как бы намекая, что ласка принята благосклонно, но всё же лучше дать подремать. А Рабинович не настаивал. Кошку свою, подброшенную им пару лет назад слепым котенком, он почитал редкой умницей и красавицей, часто высказывал ей свое возмущение несовершенством мира, но ответов не требовал. Ему было достаточно, что она его слушала, особенно сейчас, когда Марк, любимый внучек, уже третий год отсутствовал, и других толковых слушателей у полтора ожида просто не было. По марку он тосковал, хоть никому в этом бы и не признался. Но ничего не поделаешь, времена изменились. Без стажировки за границей финансист нынче авторитета не получит. Слишком уж отставала Российская империя в плане новых технологий. Вот и пришлось внучку любимому, да перспективному, трехлетнюю стажировку устроить. А что? Аристократы в 14 лет своих оболтусов в пажеский корпус отдают, а мы чем хуже? Ничем. Верная сфирка, с улыбкой потребовал Рабинович подтверждение от кошки. Мы своих тоже учиться посылаем, учиться и работать, чтобы не упустил дело из рук, когда время придет. Ха, не упустил, извинительно оборвал сам себя Рабинович. Так это Всевышнего благодарить надо, что осталось, что перенимать. Уловив его недовольство, Эсфирь приоткрыла оба глаза, потом успокаивающе поворожила, поочередно выпуская и втягивая когти на передних лапах, широко зевнула и снова задремала. Да, Эсфирька праватый. Вслух, хоть и негромко, согласился с ней старый ростовщик. Не стоит нервничать, но ведь это именно из-за них. Партнер нашелся тоже мне, любовь у него, видите ли, все бросил, на всех плевать, из-за бабы совсем ума лишился, а теперь еще и встречайте, плывем. Тьфу! Но как бы ни шумел Рабинович вслух, про себя он признавал, что неожиданная любовь и дикое упрямство партнера — Как ни странно, спасли его, Рабиновича, от неприятностей. Нет, начиналось все хорошо. Придуманная им схема позволила пристроить совершенно туфтовые векселя по приличной цене. Туфтовые, значит, никчемные, ничего не стоящие. На первой операции он заработал около 60 тысяч рублей и оказал услугу господам из общества содействия, прогрессу и гуманности. Данное общество является выдумкой авторов. Любые совпадения с реальностью являются случайностью, но аналогичные общества в Российской империи существовали и процветали. А таким людям услуги лучше оказывать, чем отказываться от них. Нет, в массе свое общество было сборищем мечтателей-идеалистов. Читали и Жуля Верна, и Герберта Уэллса, ездили на всемирные выставки, переписывались с учеными, но это, так сказать, часть, ответственная за прогресс. Впрочем, и те, кто отвечал за гуманность, в большинстве своем были им сродни. Люди, пользующиеся уважением и в Одессе, и во всей Новороссии а некоторых, наиболее видных членов общества, знавали и в Санкт-Петербурге. Эти, как правило, страдали об угнетении наших православных братьев Оцманской империей и по мере сил содействовали тем в освободительной борьбе на Балканах, в Армении, в Греции, на Крите. Как правило, содействие это ограничивалось лекциями, телеграммами и статьями в газетах. Регулярно проводились и сборы пожертвований, но как-то вяло, будто бы сборы эти были не самой важной частью денежных источников для деятельности общества. А вот дальше уже начиналось то, о чем в обществе знали далеко не все. Пожертвования как-то быстро и легко превращались в поставки оружия и волонтеров. И вот тем, кто занимался этой частью деятельности общества, покровительствовали, пусть и негласно, господа из правящей верхушки Российской империи. Так что та операция оказалась для полтора жида удачи. К сожалению, единственной. Откуда-то появился этот бешеный Суворов-паша и разнес сотню по камешкам. Вместе с Карабарсом, выступившим овалистом по той операции с фикселями. И через некоторое время... Работорговцы, выкупившие векселя, начали высказывать неудовольствие. Мало того, что операции прекратились, так и овалист умер. Кто теперь с нищих критских рыбаков деньги выколачивать станет? Они, что ли? Там ведь векселей почти на сорок тысяч лир получалось. Сумма немалая. Поначалу Рабинович успокаивал их, недовольство намекая, что за долю малую приприжет к этому Яна Гольдберга, своего критского партнера. Но Ян, вот ведь досада, из дела вышел, все продал и под Новый год свалился своей невестой в Штаты. Разбирательство с недовольными работорговцами грозило перейти в острую стадию, когда главным аргументом сторон являются пушки — Но тут и вправду заговорили пушки. В январе в Ханье шли настоящие бои, и Рабинович сумел уговорить этих бешеных турок подождать немного, ссылаясь на форс-мажор. Мол, пока на Крит все ехать отказываются, подождем немного, ситуация поутихнет, и вот тогда... Под этим соусом полтора жида удалось протянуть пару месяцев, но он не раз буквально кожей ощущал — что все висит на волоске. А что делать? Не знал. Даже и не оказывала на него обычного успокаивающего действия. А в марте все неожиданно решилось само собой. Суров Паша показал, что бешенством характера не уступал турецким работорговцам. Сведения, правда, были туманны. По некоторым рассказам, Он не просто в одиночку перебил работорговцев и десятка три их людей, но и немецкий патруль, прибежавший на звуки перестрелки, тоже не пожалел. Впрочем, эта часть информации как раз подтверждалась. Немцы объявили награду за Виктора Суворова, также известного как Суворов-Паша, руководителя группы критских бандитов, живого или мертвого. И сумму назначили приличную — пять тысяч марок. Ну да неудивительно, этот Суворов только немцев перебил больше двух десятков, и немецкого майора к ним прибавил. Правда, потом и сам пропал. Впрочем, оно и к лучшему. А то еще не дай бог свою нелюбовь к тем, кто рабами торгует, на него на полтора жеда перенес бы. В общем, хотя все и устроилось, но полтора жеда затаил на Гольдберга обиду. И тут, нате вам! Встречайте, Ян и Сара Гольдберг! Кошка, поняв, что подремать спокойно ей так и не дадут, соскочила с его колена на пол, выгнула спину дугой, а потом укоризненно посмотрела в глаза. Мол, ты-то ладно, нервничаешь, а я за что страдаю? Не сердись, Исфирь, улыбнулся Перес. Тебя я больше не побеспокою. Давай-ка лучше ты у нас рыбки отведаешь, а? И кошка благосклонно согласилась, что да, рыбка — это куда лучше.